Эпилог. Сегодня в замке семейства Уизли намечались гости, а придворный кот Сэмми со своей неразлучной подружкой Микки в это время веселил и развлекал прелестных детишек леди Камиллы и сэра Уизли, мальчиков-двойняшек и маленькую принцессу Руби, что созвучно слову «рубин». Девочку, свою любимицу, кот Сэмми обожал и даже ночью не оставлял без внимания, спал, пристроившись у её ног. В ожидании долгожданных гостей леди Камилла провела несколько часов на кухне, давая распоряжение и помогая создавать блюда для застолья. Она с отрочества любила вместе с кормилицей присутствовать в этом оазисе пьянящих ароматов, неожиданных чудес, придуманных и созданных руками мастера. Ей нравились его меткие реплики, острые шутки и замечания. Камилла с наслаждением наблюдала, как повар с помощниками священнодействовал. Казалось бы, из обычных продуктов создавал невероятные деликатесы и десерты. И в этот день, оставив детей сэром Уизли, хозяйка замка давала распоряжение и принимала непосредственное участие в подготовке к праздничному застолью. Ей хотелось угодить всем гостям, чтобы они остались довольны, а прием прошел на высоте. Она прекрасно знала вкусы своих подруг. Тётушки Аурели, её супруга, сэра Гаррисона, изучила предпочтения единственного друга своего супруга, сэра Дэвидсона, его половины и их детей. В этом замке леди Камилла впервые ожидала так много гостей. Пока дети пребывали в младенческом возрасте, ей некогда было уделять внимание подругам или клиентам, она, наконец, обрела всё то, о чём так долго мечтала. Поэтому без раздумий и промедления отошла от светской жизни и полностью посвятила себя детям. И сэр Сильвестр был неимоверно счастлив, что их наследники с младенчества впитывают материнскую любовь, её участие и то, чему она их старалась научить. У наследников герцога и герцогини Уизли не было кормилицы и няни. Всем занималась леди Камилла. Иногда ей помогала баронесса Вернстайн. «Леон, теперь готовим форель в миндальном соусе», — обратилась хозяйка к повару. Постаревший, но по-прежнему надёжный труженник очень старался угодить своей любимой госпоже. «Да, дорогая леди Камилла», — с некоторым опозданием ответил повар. Она удивилась. «С каких это пор я стала для тебя леди? Ты меня с молодых ногтей знаешь. Что-то изменилось?» «Нет, но вы выросли, вышли замуж, у вас дети». «Язык не поворачивается, называть вас просто по имени или дитя?» — замялся бывалый повар. «А если я попрошу тебя называть меня, как и прежде, ты откажешь в моей просьбе?» «Отказывать не привык», — смутился он и опустил глаза. «Так вот, дорогой старина Алион, я прошу тебя ничего не менять в наших отношениях. Принимаешь мою просьбу или откажешь мне?» Леди Камилла посмотрела на повара с такой нежностью во взгляде, что он тут же растаял и расцвел в улыбке. «Даю вам слово и обещаю называть, как прежде. Вот за это благодарю тебя. Так, что у нас дальше? Дальше все по вашему списку. Ах да, я не отчитался. Все продукты свежие, только сегодня утром завезли. Я настоятельно просил мистера Брауна не опаздывать. А сыры, которые я заказывала, доставили? «Да, мэм, мягкие мягкий сыр и тугоплавкий с голубой плесенью для салатов. Госпожа Магдалина постаралась к вашему торжеству приготовить. Я всегда в её лавке заказываю». «Очень хорошо, я рада. Спасибо, Леон. Ты помнишь, что мы будем запекать гуся в яблоках и чесночно-медовом соусе по рецепту, по которому готовили у нас в доме? Обижаете, Кэмми?» Он вдруг отвлёкся. «Помните, вас так покойная бабушка называла?» «Помнить этого я не могу в силу возраста, в котором тогда была, но отец мне об этом рассказывал». Она задумалась. «Ты не забыл последовательность действий для приготовления горячего блюда?» «Как можно забыть такое? Я столько лет прослужил в вашем доме. Если бы вы не попросили меня переехать сюда вместе с вами, больше не работал бы. Клянусь, года не те, и здоровье шалит». Да и моя женушка жалуется, что я подолгу отсутствую. Она права. Перевози её сюда. Для всех места хватит. Видишь, какой замок большой и вместительный. Действительно, у замка очень внушительный вид. Я спрошу у своей половины. На выходные поеду домой, и спрошу. Пусть лучше будет у меня под боком, чем на расстоянии. Вот это решение истинного джентльмена и преданного мужа. «Перевози, ей у нас хорошо будет, и на всём готовом». На пороге кухни появился сэр Сильвестр. «Дорогая моя, вы часом не забыли, пора подготовиться к встрече гостей. Остались кое-какие мелочи. Мы с детьми и князем Арнольдом уже украсили гостиную и ель нарядили, но кое-что оставили и для вас. Хотел бы, чтобы вы были рядом». «Леон, ты справишься без меня?» «Ну, конечно, не беспокойтесь, миссис Камилла». Все сделаю на высшем уровне. Будете довольны. Идите, супруг ждет. Позднее загляну к тебе. И леди Камилла ушла вместе с мужем. Время летело быстро. Рождество приближалось к порогу дома. Атмосфера в замке царила поистине праздничная. Дорогой, выйдите в гостиную. Я только спрошу у старшей горничной, все ли комнаты для гостей и детворы готовы. «Не тревожьтесь, моя единственная. Мне уже доложили, что все гостевые комнаты готовы для приезда наших близких и друзей. Вы моя радость и самый лучший помощник. А где леди Вернстайн?» Матушка уехала утром по делам, к приезду гостей обещала вернуться. «Очень хорошо. За столом вся семья должна быть в сборе». «Любимая моя, я всё думаю, какое счастье, что ваш замечательный кот Сэмми...» познакомил нас. «Без вас я бы пропал. Вот уже столько лет люблю вас, и с каждым годом моё чувство становится всё сильнее и ощутимее. Вы моя добрая волшебница. осчастливили обогатили душу и жизнь мою. Я обожаю вас, моя единственная и неповторимая». В порыве чувств сэр Уизли подхватил жену на руки и крепко прижал к себе. «Никому не отдам». Неожиданно двери празднично украшенной гостиной распахнулись, и с шумом, весёлыми криками и смехом вбежали дети. Малышка, увидев матушку на руках у отца, широко раскрыла глазки и с удивлением спросила. «А что, маменька опять кошечка?» Она не выговаривала букву «Р» тоже. Все засмеялись. Сэр Уизли мягко опустил жену на пол, леди Камилла подхватила любимицу на руки, выпрямилась и спросила. «Ты будешь нянчиться со мной?» Малышка обхватила её шею ручками, прижалась крепко-крепко, прикоснулась своим личиком к щеке матери и проговорила. «Ты моя самая лучшая куколка. Я тебя сильно-присильно люблю. Видишь, все игрушки отдыхают, а я с тобой обнимаюсь». Леди Камилла заулыбалась и ещё сильнее прижала к груди дочурку. Женщина присела в кресло. Мальчишки тоже подбежали к матушке. Обхватили её ноги, желая вскарабкаться и устроиться рядом с сестрёнкой. «А я, как вас люблю, очень приочень, и вашего папеньку люблю. Вы моё долгожданное и выстраданное счастье», произнесла молодая леди с особым чувством. За окнами замка валил снег большими хлопьями. Ветер разгонял их, и они слаженно кружились в рождественском хороводе. Морозец причудливо рисовал узоры на оконных стёклах. В камине, от которого струилось тепло, потрескивали поленья, а на душе у всех домочадцев разлилась Божья благодать. Легко, спокойно и мирно. В этом уединённом укромном месте, которое когда-то давно с любовью облагораживал отец Сыра Сильвестра, исполнилась его заветная мечта. Именно тут поселилось счастливое семейство, В этом уютном гнёздышке все любили друг дружку, дышали в унисон и не представляли, что где-то там, вдали, может быть иначе.